Глава 32, Чарли. Я просыпаюсь и вижу солнечный свет: Он льется в окно и согревает мое лицо. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на Сайлоса, но его подушка пуста. На мгновение мне становится страшно, что он покинул меня, или что кто-то увел его. Но тут я слышу, как звякает чашка и как он двигается. Я благодарно жмурюсь и, почуяв запах еды, переворачиваюсь. «Завтрак», — говорит он. Я вылезаю из-под одеяла, стесняясь своего теперешнего вида. Я расчесываю пальцами свои волосы и протираю свои сонные глаза. Сэлла сидит за письменным столом, потягивая кофе и что-то записывая на листке бумаги. Я пододвигаю стул, сажусь напротив него и беру круассан, заправив волосы за уши. Я не хочу есть, но всё равно ем. Он хочет, чтобы мы хорошо отдохнули и поели прежде, чем часы пробьют 11 часов утра. Но я вся на нервах, думая о том, каково мне было, когда два дня назад я очнулась, не имея никаких воспоминаний. Я не хочу, чтобы это произошло опять. Мне не понравилось это в тот раз и не понравится на этот раз. Каждые несколько секунд он смотрит на меня — и наши взгляды встречаются, после чего он возвращается к своей работе. У него тоже нервозный вид. После круассана я съедаю бекон, затем яичницу, затем бублик. Я допиваю кофе Сайлоса, затем выпиваю свой апельсиновый сок и отодвигаю свой стул от стола. Он улыбается и стучит пальцем по уголку своего рта. Я смахиваю крошки с лица, чувствую, как щёки мои заливает краска. Но он не смеётся надо мной. Я это знаю. Он протягивает мне зубную щётку в упаковке и следует за мною в ванную. Мы чистим зубы вместе, глядя друг на друга в зеркале. Его волосы стоят дыбом, а мои спутаны. Это комично. Я поверить не могу, что нахожусь в одной комнате с парнем из моих снов. Это какой-то сюр. Мы выходим из ванной, и я смотрю на часы. У нас осталось 10 минут». Сайлос закончил делать свои записи, как и я сама. Мы раскладываем их на кровати так, чтобы всё это окружало нас. Всё, что мы знаем, находится здесь, рядом с нами. На этот раз всё будет по-другому. Мы вместе. У нас есть Лэндон. Мы справимся с этим. Мы находимся на кровати лицом друг к другу, и наши колени соприкасаются. С моего места я вижу, как на будильнике появляются красные цифры — 10.59. Осталась одна минута. Мое сердце стучит как бешеное. Мне так страшно. Я начинаю считать про себя в обратном порядке. 59, 58, 57, 56. Мне досчитываю до 30, и тут Сайлос вдруг подается вперед. Его ладони обхватывают мое лицо. Я ощущаю его запах, чувствую его дыхание на своих губах. Я забываю про обратный отчёт. Я понятия не имею, на какой я секунде. «Никогда-никогда», — шепчет он. Его тепло, его губы, его руки. Он прижимает свои губы к моим и страстно целует меня. И я...